Мария Васильевна Семенова. Анна Евгеньевна Гурова. Арата. Книга первая. Великая охота. аннотация Мир тысячелетия назад. Последние отступающие ледники. Первые легендарные империи. Мифические предки финнов и славян – и чудом сохранившиеся реликты куда более древних эпох. Все это — мир Великой Аратты и окружающих ее диких земель. Пятнадцатилетний царевич Аюр отправляется на свою первую настоящую охоту, чтобы в единоборстве одолеть великого зверя. Его путь лежит в ползучие горы, где все еще водятся мамонты и кровожадные саблезубцы В желании испытать себя юноша даже не представляет, как далеко ему придется зайти на этом пути. То, с чем ему предстоит столкнуться, куда хуже любого дикого зверя. Юная кирья из лесного племени Ингри, живущего на окраине обитаемого мира, случайно открывает в себе волшебный дар. Простая глиняная свистулька в ее руках обретает необыкновенную и порой опасную силу. Как распорядиться этой силой, особенно когда в лесные земли вторгаются чужаки, и привычный мир начинает рушиться прямо у нее на глазах? Эта книга — первый опыт сотрудничества создательницы знаменитого сериала о волкодаве